Глава пятая. Соня до последнего ждала от конкурента ответной пакости, но он либо решил простить ее проделку, либо посчитал, что месть лучше подавать холодной. «Всё, выдыхай, ты справилась». Крис положил ей руки на плечи, и Соня откинулась назад, опираясь о его широкую грудь. Попробовала включить коммуникатор, но тот действительно был поврежден. Боров знал, на что нажимать, чтобы испортить хрупкую технику. «Вот урод, кажется, сломал». «Покажи Лёшке, может, починит?» — посоветовал друг, бросив взгляд вверх. Сисадмин сидел за столиком, склонившись над планшетом и что-то быстро на нем щелкал. «Кстати, приглядись к своему программисту. Как бы ни увели, за таких ребят держаться надо. Он уже на третьей минуте вашего общения сумел влезть к Борову в коммуникатор. Правда, пока не знает, как долго сможет там просидеть. Защита хорошая, отслеживает, чтобы информация не уходила на сторону». «Неважно. Даже хорошо, если Боров обнаружит взлом. Будет знать, как по чужим коммуникаторам лазать». Позлорадствовала Соня. Не верила, что их авантюра увенчалась успехом. А ведь всего-то ей нужно было дать Борову подержать себя за руку. Крис ее злого веселья не разделил. «Прошу, будь осторожнее». Он сжал ее плечи. «Знаешь, как он посмотрел на тебя перед уходом? Будто приговор подписал. Мне страшно, Сонь». «Я не хочу, чтобы ты пострадала. У меня, кроме тебя и Инги, близких людей нет». «Со мной все будет хорошо», — пообещала она и глянула на второй этаж, где сидел Лёша. Не терпелось узнать, что успел нарыть их хакер. Как выяснилось, немного. Боров оказался тем еще параноиком, расписание хранил в другом месте, договоры тоже, и единственное, на что можно было рассчитывать, — это на прослушку его разговоров. «Только не спалитесь. Когда будете слушать, следите вот за этой лампочкой». Он ткнул в угол планшета. «Переключиться с зелёной на желтую «Вас засекла защита. Тогда сразу выключайте, ясно?» Домой админ планировал добираться сам, а пока решил задержаться в фурии, раз выпал такой шанс. Сони вызвался проводить Крис. Вечер давно наступил, и у клуба было темно, хоть глаз выколи. На стоянке горел только один фонарь. Аэрокаты пришлось искать по сигнализации вызвав недовольство проснувшегося сторожа. «Садись, подброшу», — предложил Крис, открывая крышку своего аэроката. Соня кивнула. После алкогольного коктейля она бы все равно не решилась сесть за штурвал. София не полетит», — произнёс знакомый голос, и из темноты выступил Терри. Мириец выглядел мрачнее обычного, а его лицо осунулось. «Интересно, он вообще спал?» «Что ты здесь делаешь?» — удивилась Соня. «Это я должен спрашивать, почему ты возвращаешься домой с этим типом?» Терри взял ее за руку и подтянул к себе. «Что ты вообще забыла в ночном клубе?» «Тебя не спросила, можно мне туда идти или нет?» Фыркнула девушка, сбрасывая его ладонь. «Как ты узнал, где? я? Следил?» «А если следил, то что? Заявишь в полицию? За тобой глаз да глаз нужен?» Соня даже опешила такого наглого ответа, а друг высказал ее удивление вслух. «На самом деле следил? Сталкер, что ли?» Грубо бросил он. Мириец его проигнорировал, будто на месте Криса было пустое место. Пойдем, я отвезу тебя домой». Он протянул Соне руку. Хватать без разрешения, впрочем, больше не стал. У Сони ёкнуло сердце, вспомнился их последний поцелуи и слова Терри, что забывать ее он не собирается. Мужчина не солгал, и где-то в глубине души она возликовала. Но пока думала, что ответить, Крис взял дело в свои руки. «Никуда она с тобой не пойдет! обучился он. Соня видела друга таким всего пару раз, и оба раза заканчивались дракой. «Этот вопрос не касается посторонних», — равнодушно бросил Терри. «Сбрось обороты, парень. Я ее лучший друг, а ты всего лишь любовник, причем не самый хороший, раз вы всего одну ночь провели». У Терри дернулось лицо, он явно не думал, что Крис осведомлен об их личной жизни. Соня же готова была сквозь землю провалиться. Определенно кому-то давно пора научиться держать язык за зубами. Но друга уже понесло. «Мы вместе с самого детства, из нас троих лишний, ты. Я ведь прав, детка?» Оба мужчины повернулись к Соне и уставились на нее в ожидании вердикта. «Да пошли вы! Я лучше с Лёшкой в клубе до утра посижу». Она сердито двинулась обратно к Фурии, но вернуться в клуб так и не удалось. Осознав, что Соня может обойтись без них, мужчины удивительно быстро нашли компромисс и скоординировали свои действия. Соня все таки летела с Крисом, но третий лишний тоже к ним присоединился и всю дорогу напряженно сверлил им спины. Атмосфера в кабине царела тяжелая, Крис же будто нарочно дразнил Терри, то резко наклонялся к Соне, говоря какую-то чепуху, то прикасался к ней, словно невзначай. Она сидела как на иголках, совершенно не понимая, что вообще происходит. Крис ведь никогда не ревновал ее, так почему сейчас вел себя как альфа-самец? Наконец ужасная дорога подошла к концу, Крис приземлился на крыше и любезно помог подруге отстегнуться. Со стороны его помощи выглядела ухаживанием, и Соня порадовалась, что у Терри хорошая выдержка, иначе драки было бы не избежать, а посвящать весь дом в свою личную жизнь она не хотела. «Я тебя провожу», – в один голос предложили мужчины и уставились друг на друга, как столкнувшиеся на дворовой территории коты. Только громогласного мяуканья ей не хватало. Дожидаться, когда они продолжат словесную перепалку или перейдут к разборкам на кулаках, Сони не стала. «Спасибо. Дальше я как-нибудь сама». Она спровадила обоих мужчин и, захлопнув дверь перед их носом, спустилась на лифте квартире, доковыляла до кровати, на ходу сбрасывая туфли, и завалилась на нее, не раздеваясь. Денёк выдался напряженный. Планшет, через который можно было послушать Борова, она временно выключила. На всякий случай. Вряд ли конкурент собирается названивать партнёром среди ночи, так зачем зря светить соединением? Соня с чистой совестью потянула к себе подушку и задремала. А утром ее разбудил возмущенный ор соседок. Они на кого-то ругались и кричали, что не позволят захламлять подъезд. Соня накрыла подушкой голову, надеясь, что спорщики повозмущаются и разойдутся. Но тут раздался звонок в дверь. Пришлось вставать и идти открывать. Лучше бы она этого не делала. Стоило распахнуть дверь, и Соня едва не оказалась погребена под огромным букетом, врученным курьером. И это было только началом. Пышные розовые азалии приносили к дверям корзинами, выстраивая рядком, и скоро в коридоре не осталось места. Надеюсь, тебе понравился мой подарок. Пришло сообщение о Эри ровно в тот момент, когда Соня раздумывала, что бы такого жесткого сотворить с отправителем букетов. Ей в голову не пришло, что Мирийц мог совершать настолько идиотские и романтичные поступки. Он явно воспринял Криса как потенциального соперника, а его действия как вызов, вот и начал борьбу за сердце любимой. «Терри!» — прорычала Соня, набрав номер Мирица. «С добрым утром, София!» — бодро откликнулся мужчина. «Что все это значит?» Она посторонилась, пропуская в квартиру очередных курьеров с корзинами. Аромат цветов заполнил помещение и грозил выторить ее на улицу раньше времени. Я, начинаю ухаживание, объяснил Терри. А тебе не кажется, что поздновато? Мы переспали и даже поругаться успели, напомнила Соня, считая это моим извинением, сказал Мирииц, и Соня стиснула кулаки. Пусть он говорил очень мило. Но она нисколько не сомневалась, что на самом деле еле сдерживает ухмылку. «Или тебе не понравились цветы?» «Да нет, цветы очень красивые», — протянула она, разглядывая Азалию. «Но «Ну, было бы лучше, принеси ты их сам». И добавила про себя, надела бы тебе на голову корзину. «Ты хочешь меня увидеть?» Мужчина мягко рассмеялся, а Соня покраснела от злости. Опять он все переначал. И вообще, она ведь не собиралась с ним общаться, зачем только позвонила. Я передумала, забирай свои букеты обратно. Можешь выкинуть, если они тебе не нравятся. Посерьезнее, Терри. Пришлось прикусить язык. Она не смогла бы избавиться от его подарка, рука бы не поднялась. Значит, последнее слово опять осталось за ним. Курьеры исчезли быстрее, чем Сони попросила их помочь. А ведь всего-то и надо было, что немного подождать, пока она освободит место в квартире. Она даже готова была им доплатить. Посмотрев на заставленный корзинами коридор, Сони поняла. Начнет убирать, опоздает на работу. Так что корзины украсили лестничную площадку на радость соседкам, сплетницам. Но цветы стали только первой проблемой, прежде чем Сони сбежала в офис. На пороге появился Крис, довольно громко и нецензурно высказываясь об устроенной в коридоре оранжереи. Из-за соседской двери на шум выглянула любопытная тетя Зина, и Соня, мысленно застанав, впустила друга к себе. «Только не говори, что все это отправил твой мереец!» Крис поморщился от запаха цветов и, стараясь не наступить на стоящий повсюду азалии, прошел вглубь квартиры. «Молодец! Сам догадался!» Соня нырнула в кухоньку и запустила кофемашину. «Будешь кофе?» Парень кивнул. Пока бодрящий напиток готовился, она успела переодеться, прочесаться и слегка накраситься. В отказе от прежнего яркого образа были свои плюсы. Не приходилось тратить полтора часа перед зеркалом. «Такое чувство, что кофе у тебя тоже из цветов», скривился Крис, взяв в руки горячую чашку. С этим было не поспорить. Стараясь дышать через раз, Соня допила свой кофе и буквально вытолкала друга из квартиры. «Полетели, иначе я точно опоздаю». Они поднялись на крышу, провожаемые любопытными взглядами соседей. «Спорим, они решили, что цветы от тебя». Хихикнула Соня, и настал черед Криса вздыхать. «Что слышно от Борова?» – перевёл он тему. «Пока ничего интересного. Он звонил один раз любовнице. Котики, зайчики и прочая ерунда». Соня включила планшет сразу после ухода курьеров. Ничего любопытного не услышала, а личная жизнь конкурента волновала ее в последнюю очередь. Да и вообще, чем дальше, тем сильнее Соня стыдилась своего поступка. Жажда мести поубавилась, и пришло понимание, о чем она лучше, если собирается украсть его коммерческие тайны. Сестра не погладила бы Соню по головке за такие махинации. Инга всегда играла честно, и Амадину подняла с нуля сама, своим трудом. «Ты чего приехал, кстати?» запоздала, спросила Соня уже в аэрокате. Хотел извиниться за вчерашнее. Я действительно заревновал». «Заревновал?» Она резко рванула штурвал, так что жучок чудом не соскочил с крыши и с подозрением уставилась на друга. «Эй, ты ведь не собираешься признаваться мне в чувствах?» «Чёр меня!» Открестился Крис. «Просто я волнуюсь. Терри ведь сильно тебе нравится. Это не интрижка на ночь, да и он серьезен. Что, если вы пожените, заведете детей, и ты улетишь с ним на Мерию?» Последние слова вдруг произнес тихо и немного обиженно. У тебя с головой все в порядке? Мы ведь не встречаемся. Соня почему-то покраснела. Мысль о замужестве не приходила ей в голову, но после слов Криса вдруг показалась заманчивой. Вот, ты уже краснеешь. Мне есть из-за чего переживать. Соня уловила смех в его голосе и немного выдохнула: все-таки их дружбу ничто не разрушит. А если серьезно, чего пришел? «Я за тебя волновался», — признался парень. «Вдруг этот Боров решит тебя подкараулить. Лучше я послежу за тобой пару дней». «Только няньки мне не хватало», — фыркнула она, выруливая с крыши. «Ничего со мной не случится. Я сегодня вообще из офиса выходить не собираюсь. Давай я подброшу тебя до салона и сразу в Амадину». На работу Соня все же опоздала. Конечно, начальство не опаздывает, а задерживается. Но подобные самоуспокоения не спасали от угрызений совести. В офис она зашла, как провинившаяся школьница. Прошмыгнула на свое место, пока Рая куда-то отлучилась. Уселась за стол и принялась изображать бурную деятельность, развернув прилетевшие с утра письма. В скором времени втянулась по-настоящему и закопалась в отчетах. «Не хочешь вместе пообедать?» высветилась на коммуникаторе сообщение Терри. «Некогда. Дело скопилось куча. Сегодня без обеда». Написала она в ответ. Не то чтобы ей совсем не хотелось увидеться с Мирийцем, но все слишком запуталось, и она не понимала, как себя с ним вести. Больше Терри не писал. Даже немного обидно стало, что он так быстро сдался. Мог бы и дальше поуговаривать. Или сам приехать. Вчера же пришел к Фурии незваным. Соня ворчала себе под нос почти до самого перерыва. А перед обедом в офис явился очередной курьер. Надо было по утренним цветам догадаться, что Терри не оставит ее голодной. Правда, он сделал больше, не стал мелочиться и заказал лёгкие вкусные бизнес-ланчи для всей Амадины. Приятного аппетита. Пришло очередное послание, и Соня не знала, злиться или смеяться. Впервые ей так настойчиво оказывали знаки внимания. Ее обед отличался от остальных одним блюдом увидев которая она чуть не выбежала из кабинета и не полетела к Терри, хотя Крис просил быть осторожнее и не покидать офис. Мариц прислал торт, такой же, как она оставила в кафе, в тот день, когда они разругались. Соня ковырнула пластиковой ложечкой, украшенной сливками бок, облизала ложку и зажмурилась от удовольствия. Торт был великолепен, сочный, мягкий, он так и таял на языке, а ягоды отдавали кислинкой. Идеальное сочетание. Но как он вспомнил о торте? Получается, действительно думал о ней все это время? Запоминал, что ей нравится, и теперь пытался угодить? Соня написала «спасибо» и добавила в конце «сердечко». смущенно улыбнулась, когда сообщение ушло. Закрыла лицо руками и сама над собой посмеялась. «Господи, она ведет себя, как влюбленная школьница». В кабинет постучала Рая и, не дождавшись ответа, зашла. «София, я вам документы подготовила». Соня с предвкушением смотрела на коммуникатора, ожидая, когда прилетит ответное сообщение. Секретарю пришлось кашлянуть, чтобы привлечь ее внимание. «Ой, прости, отвлеклась. О чём ты говорила?» Соня спрятала руку с браслетом под стол и отодвинула надкушенный торт поближе к краю. «Здесь бумаги, которые вы просили Я рассчитала, как сильно мы можем снизить цену, чтобы самим остаться в плюсе». «Отлично». Похвалила Соня и подтянула к себе документы. Рай ушла, она вчитывалась в записи, пытаясь думать о договоре, а не предаваться сладким мечтаниям. Эй все равно подпрыгнула, когда пришло новое сообщение. Гадая, каким же оно будет, не сразу решилась его открыть. Вот только очередное письмо оказалось не от Терри. «Знаешь, я передумал, твой мириец отличный парень», – писал Крис. «Совет вам да любовь». С минуту Соня пыталась сообразить, издевается он или нет, а потом набрала его по видеосвязи. Друг ответил не сразу, заставив ее изрядно понервничать. Вдруг Терри взял его в плен и заставляет строчить странные признания. Зато когда перезвонил, Соня сразу поняла, почему парень выглядит таким счастливым. Рядом с ним стоял новенький мотобот. Улучшенная модель, на которую Крис залипал последние полгода. «Он тебя подкупил». Обличила его Соня, разглядывая мотобот с толикой зависти. Она бы тоже на таком прокатилась. А ей и Терри только торт прислал. И где справедливость? Крис пытался выглядеть виноватым, но у него не получалось. Улыбка растягивалась до ушей. «Терри просто хотел мне понравиться. Он понял, что я для тебя как семья, как старший брат». «Брат, забудь! Ты меня за мотобот продал!» Шутливо возмутилась Соня. «Я бы не взял его, если бы не видел, что Терри действительно пытается пойти на мировую. Может, дашь ему шанс? Сама же мучаешься», — посоветовал парень, поглаживая блестящий бок Мотобота. «А как же его договор с Боровым? Не забыл? Он с ним соглашение заключил». Воспоминание о нечестной сделке оставалось тем последним, что пока еще не давало Соне окончательно потерять голову. «Может, он просто хочет себя защитить?» Пожал плечами Крис. Соня возмущенно засопела и отключилась. Мог бы и поддержать, в конце концов, он для нее лучший друг, а не для Терри. Рабочий день подошел к концу. у Борова Сони больше не подключалась, даже жаль стало потраченных усилий и времени. Они такую авантюру провернули, чтобы узнать его планы, но так и не воспользовались полученным преимуществом. Хотя, может, так оно и лучше. Она не хотела становиться акулой и пожирать конкурентов с потрохами. Он один и свой путь, и каким бы тернистым он ни оказался, Соня собирается пройти по нему с высоко поднятой головой. Она не станет пятнать репутацию делами, которых стыдно будет вспомнить. Соня попрощалась задержавшейся на работе Рай и вышла на улицу. Небо хмурилось, накрапывал дождик, но зато было свежо и тепло. Она с удовольствием прошлась бы по такой погоде, если б не обещала Крису сразу полететь домой. А вот жучок от чего-то решил закапризничать. Сразу не запустился, и она несколько раз подносила коммуникатор к панели управления, ожидая разрешения на взлет. Странно, с утра вроде все нормально работало. Или это вчерашние манипуляции Борова повлияли на браслет? Соня с досадой огляделась, надеясь увидеть на стоянке кого-нибудь из сотрудников и попросить о помощи. Но в этот момент чуть поодали опустился красный жучок. Она и внимания бы не обратила, если бы не игрушечная собака на лобовом стекле, трясущая головой. Где-то Соня видела такую. Не в том ли жучке, который подрезал ее недавно в городе? Она вгляделась в номер, вспоминая. Да, там тоже цифры чередовались через один. Она сама не поняла, зачем нырнула и спряталась за сиденьями. Сработала пресловутая интуиция или передалась паранойя Криса. Как бы то ни было, но когда к машине подошел бритоголовый незнакомец и, прислонившись к корпусу, открыл коммуникатор, Соня не пожалела о своем решении. Ее пока нет, босс!» – Лениво произнес бугай, и она сжалась еще сильнее. Вы же сказали, на весь день на работе проторчала. Может, постучать по корпусу, чтобы выбежала? Ответ громиле не понравился. Он даже отвел коммуникатор в сторону, дожидаясь, пока собеседник прекратит кричать. Дверца искажала слова, но по голосу Соня узнала второго говорившего. Это был Боров. Тут же ее взгляд скользнул по планшету наполовину вывалившемуся из сумки. Осторожно вытащив его, Соня вставила наушника и подключилась по созданному Лёше каналу. Теперь она могла слышать обоих. «Девчонка не должна ничего заподозрить. Не мельтеши, сядь на хвост и следуй за ней. А когда придет время, собьёшь». Раздраженно объяснял Боров. А как она узнает, куда лететь? Это моя забота. Твое дело убедиться, что София последовала в океан за своим драгоценным возлюбленным. Нет, ну до чего же нахальный ублюдок? Он посмел мне угрожать. Какой-то мереец будет диктовать мне условия. Соня зажала рот ладонью и постаралась слиться со стенкой Араката. Опасения Криса оказались совсем не беспочвенными. Боров собирался убить ее, и Терри... «Если уже не добрался до него?» От одной только мысли, что мирийца угрожает опасность, стало дурно. Соня торопливо набрала номер, но мужчина не ответил. Повторный вызов тоже ничего не дал. Она похолодела, ей будто что-то оборвалось в душе. «Ну ответь, ну пожалуйста!» – взмолилась Соня, кусая губы. Боса а вы уверены, что взрыв его прикончит? Мирийцы ведь хорошо плавают, а оно как вынырнет!» Слова Бугая были как удар обухом. «Так, я не зря же тебя туда направляю. Проследи, чтобы все прошло как по маслу. Чёрт, времени много. Он наверняка на полпути к острову. Готовься, я сейчас девчонку вызову и полетите». Наступившую тишину нарушали только звуки клавиши и странный писк. «Так, а это что такое?» Напрягся Боров, а Соня с ужасом поняла, что давным-давно горит предупреждающий сигнал о том, что ее взлом обнаружен. «Нас прослушивают!» Прошипел Боров, и связь оборвалась. Зато на коммуникаторе Сони высветилось сообщение с незнакомого номера. «Вылетай на остров летучей рыбы, буду ждать Астер». Борова выдала подпись. Терри не подписывался в сообщениях полным именем. В принципе, он не подписывался вовсе, полагая, что Соня сама догадается, кто пишет. Поначалу это злило, потом она запомнила номер, и привыкла сейчас же, Благодаря подписи поняла, где устроена ловушка, и в эту ловушку она собиралась лететь, потому что туда отправился и Терри. Больше не скрываясь, Соня плюхнулась на водительское место и потянула штурвал на себя. Машина взлетела, оставляя на стоянке обомлевшего от наглости громилу. Прежде чем преступник сообразил броситься в догонку зеленый жучок набрал скорость. Соня понимала, что выгодает в лучшем случае пару минут, но это уже было неплохо. Она не забывала ни на секунду, что ее отслеживают и прослушивают. Проще всего было выбросить коммуникаторы и затеряться в городе, но тогда совсем не останется связи с Терри, а вдруг Мирицу потребуется помощь. Впрочем, бросаться грудью на амбразуру Соня тоже не собиралась. Не отвлекаясь от дороги, лавируя между аэрокатами и облетая пробки, она набрала номер друга. «Крис, меня прослушивают и преследуют. Терри тоже в опасности, но я не могу до него дозвониться». Друг побледнел и притянул к себе коммуникатор, будто мог стать к ней ближе. «Где ты? Лечу в направлении летучей рыбы!» Соня вильнула в сторону и пролетела под мостом, напугав дремлющих там бродяг. Водитель красного жучка к подобным финтам не привык и немного отстал. Ей удалось выиграть еще минуту. «Вызывай полицию и медицинскую бригаду!» Попросила Соня, наблюдая в зеркало заднего вида, как преследующая её, аэрокат снова набирает скорость. «Понял. все сделаю. Главное, не лезь на рожон». Крис прервал звонок. Можно было не сомневаться, меньше через пять минут вся полиция округа будет на ушах. Следующий звонок Соня приняла на автомате. Думала, друг решит что-то уточнить, но вместо этого услышала голос ненавистного конкурента. «Девочка, не знаю, что ты задумала, но сдавайся. Посмотри вниз, твой астр на дне океана кормит рыб. А ты к нему скоро присоединишься». Соня действительно посмотрела, но обломков аэроката не видела. Или Боров блефовал, или она пока не долетела до нужного места. «Не боитесь, что я веду запись?» Она мысленно молилась, чтобы Лёша догадался встроить такую функцию. Боров глухо рассмеялся. «Она все равно не дойдет до полиции, так чего мне бояться?» «Вы так уверены?» «У меня везде связи. Давай не будем усложнять никому жизнь. Я тебе даже совет дам, спрыгни сама». Умрешь быстрее и безболезненнее. И обеспечить вам алиби моим мнимым самоубийством не надеетесь. Красный жучок подобрался совсем близко, пришлось снова вильнуть, теперь вниз. Модель ее аэроката была более маневренная, и удалось немного увеличить отрыв. Жаль, только никто не учил преследователя честной гонки. Мимо просвистел луч и оставил в прошивке крыла дымящуюся дыру. Жучок затрясло, а Соня чуть не задохнулась от вони горелого пластика. Вырогавшись, включила скорость на полную и попыталась увеличить отрыв. Она не ожидала, что в нее начнут палить из бластера и что это будет так страшно. Спрятаться под сиденье Соня уже не могла, надо было управлять арокатом, так что представляла собой отличную мишень для опытного стрелка. Очередной звонок Борова она проигнорировала, сосредоточившись на полете. Остров приближался, и скалы выглянули из воды. Только подлетев ближе, Соня поняла, что никакие это не скалы. Обломки арендованной машинки, как мусор, покачивались на волнах. Упал ли Аракат в воду сам, или его подбили. Но выжить в такой аварии было невозможно, внутри Сони все заледенело. Она сделала круг другой, боясь увидеть среди обломков тело мириться и одновременно понимая, что если не увидит, будет еще хуже. Терри имел право быть хотя бы похороненным по-человечески. Увиденное настолько потрясло, что Соня забыла об угрозе, и тяжелый удар по аэрокату стал полной неожиданностью. Крыло отвалилось. Она попыталась справиться с управлением, но штурвал не поддавался, а океан приближался слишком быстро. Аэрокат врезался в воду с оглушительным грохотом, Соня навалилась грудью на руль, в глазах потемнело, а по телу прошла судорога, такая болезненная, что не пошевелиться Жучок погружался под воду. Трещала обшивка, какие-то обломки кружились в грязном водовороте и врезались в покрывшееся трещинами стекло. Соня попробовала отцепить ремень безопасности, но его заклинила, и она только зря ободрала руки в кровь, пытаясь выбраться из железной ловушки. Она не хотела умирать, ей всего 24, разве честно, что жизнь закончится так бесполезно? Она дёрнулась изо всех сил. Ремень, наконец, подался, и ей удалось отстегнуться. В тот же момент стекло треснуло, и вода со осколками хлынула внутрь. Соня зажмурилась, захлебнулась, замолотила руками и ногами, тщетно пытаясь спастись. Чьи-то руки схватили ее и с невероятной силой потянули наверх. Вынырнув вслед за спасителем, Соня жадно глотнула воздух. Он казался таким свежим и желанным. Она лихорадочно дышала, все еще чувствуя боль при каждом вздохе, но это было неважно. Главное, что она жива, и Терри тоже жив. Держись. Мерийца ухватила ее, помогая оставаться на плаву, и погреб к берегу. Для Сони расстояние казалось непреодолимым, а для мужчины, выросшего рядом с водой, оно было сущей ерундой. Если бы никто не мешал плыть к острову. Но над головой ревел аэрокат, а в нем сидел преследователь. Терри пригляделся к нему, затем скомандовал Сони. «Глотни воздуха!» Она не стала спрашивать, зачем. Мирийц утянул ее под воду, и тут же над их головами пронесся луч лазера. Ещё один потерялся в толще воды, искажен океанскими волнами. Терри уводил все глубже, туда, где даже тени не было видно. Как они добрались до берега, Соня помнила плохо. К тому времени она почти потеряла сознание, Терри вытащила ее на себе. Они прятались среди прибрежных скал, держались за острые камни, а когда красный аэрокат подлетал ближе, ныряли. Никогда Соня не испытывала такого всепоглощающего ужаса. Липкий страх обволакивал и лишал воли, стоило жучку пролететь над синей гладью. Шум машины смешивался с гулом волн, отдавался в ушах, И Соня уже не понимала, на его это происходит или в ночном кошмаре. Если второе, она хотела бы поскорее проснуться. Прошла вечность, прежде чем над ними загудели полицейские сирены и закружились служебные аэрокаты. Сигнальные огни зависли над местом крушения, просвечивая толщу воды. Стальные объятия Терри ослабли, и Соня сказала: Надо вылезать, давай к берегу. Мужчина не ответил. Она повернулась к нему и обмерла. На бледном лице Мирица не было ни кровинки, а вода вокруг них стала красной. Соня не подозревала, что может так громко кричать, зато ее крик привлёк спасателей. И пусть она сорвала голос и окончательно изодрала руки, пытаясь удержать Терри, пусть ее тело напоминало сплошной синяк, гораздо важнее, что они оба были живы. Невероятное везение, как признали врачи. Лазерный луч задел Терри бедро, и без надлежащей помощи он мог погибнуть от кровопотери сама соня отделалась легким сотрясением и ушибом ребер впрочем домой ее все равно не отпустили осматривающий врач настоял на госпитализации два часа она провела в питательной капсуле а выйдя попала в руки полицейских допрос проводили так будто преступником была соня а не боров это пугало конкурент ведь не случайно о связях упоминал вдруг выставил ее виновной. У нее уже мелькнула мысль пригласить адвоката, но тот появился второй следователь, что-то прошептал коллеге. У Сони в ушах, и она не расслышала, что именно. Затем извинился перед ней и выдворил сослуживца вон. И как это понимать? Кого они все таки посчитали виновным? Ответа пришлось ждать до прихода Криса. Примчавшийся в больницу друг прочитал над ней так, будто она умирала. Его даже попытались выгнать из палаты, чтобы не добил больную своей заботой. «Прекрати мельтешить». Не выдержала Соня, пресекая его попытки поправить ей подушку. «Лучше скажи, что с Боровым». Крис замер, выдохнул. Видно было, что ему непросто взять себя в руки. Борова повязали. Лёшка молодец, перенаправил разговор из коммуникатора на свой комп и на всякий случай поставил на запись, так что все планы Борова теперь на руках у полиции. «Я слышал, эта сволочь пыталась сбежать, но его поймали на вылете из города. Не выйдет сухим из воды». При упоминании о воде Соня невольно передёрнулась, и Крис виновато улыбнулся. Прости за сравнение, не подумал. «А тот громело на красном аэрокате». Он сам пришел с повинной, когда понял, что дело дрянь. Боров его задницу точно прикрывать бы не стал. Скорее попытался бы спихнуть на него всю вину, считая, будет еще один свидетель его преступления. За двойное покушение обоим нехило светит. Соня с облегчением откинулась на больничную подушку. «Вот и чудно». «Ничего хорошего, дурында!» Крис невольно повысил голос и тотчас оглянулся на дежуривших в коридоре медсестёр. Он обещал, что будет себя вести тихо. «Я же предупреждал, почему ты меня не послушалась?» В Который раз за вечер пробормотал он, наклоняясь и протирая разбитую губу подруги специальным раствором. Немного щипала, но Соня терпела, не хотела щеголять шрамами. «Извини за беспокойство и спасибо, что вызвал помощь». «Много от той помощи толка». В полиции ему пришлось долго доказывать, что он не выдумал информацию о готовящемся покушении. «Не вытащи тебя, мереец, из воды, мы бы с тобой не разговаривали». «Но ведь все обошлось». Соня коснулась небритой щеки друга, и парень вздохнул. Его до сих пор потряхивало при мысли о случившемся. «Отдохни. Врачи сказали, тебе надо побольше спать и меньше двигаться». Хорошо. Послушалась она. Крис посмотрел на нее с беспокойством. Наверняка догадывался, что раз она так легко соглашается, то с ней явно что-то не то. Что ж, это правда. Она хорошо держалась лишь благодаря убойной дозе успокоительного, а завтра настигнет неминуемый откат. Друг укрыл её покрывалами, но прежде чем ушел, Соня схватила его за руку и попросила. «Навести Терри?» «Как раз собирался», — кивнул Крис. Знаешь, насчет своего благословения я ведь серьезен. Он жизнью рисковал, чтобы тебя вытащить. Если ты влюбилась, не бойся ответить на его чувства. Дрог ушел, и Соня вскоре заснула тревожным сном, грязящим утянуть ее в кошмары. Разбудили Соню негромкие голоса, говорили шепотом, но на повышенных тонах, о чем спора она поняла не сразу, когда разобралась, не смогла удержаться от слабой улыбки. Пожилая медсестра, ухаживающая за ней днем, убеждала Терри вернуться в палату, а мужчина игнорировал советы, вместо этого расспрашивая о состоянии Сони. Ну как тут было не улыбнуться? Терри оставался с собой в любой ситуации. «Молодой человек, с вашим ранением вообще вставать нельзя. Идите в палату. Утром поговорите!» Уговаривала медсестра. Мириец не думал уходить. Хромая прошел кушетки, наклонился, в полутьме разглядывая Соню и столкнулся с ее внимательным взглядом. От неё не ускользнуло, как исхудало лицо Терри. В тусклом освещении были четко видны высокие скулы, узкие губы, несколько заклеенных пластырем садин над бровью. «Подругу свою разбудите!» — проворчала женщина, тихо ступая следом. «Она уже не спит». Негромко ответил Терри. Медсестра за его спиной возмущенно надулась. «Что я говорила? Разбудили!» «Можно мы немного поговорим?» Попросила Соня, опасаясь, что Терри немедленно выгонит. Женщина поджала губы. «Вот что, молодые люди, услышу шум из палаты, выставлю вон, а будете дальше спорить, вызову дежурного врача и вообще в карантин переведем. Предупредила она и вышла. Терри присел на кушетку, Соня лишь слегка шевельнула рукой, и тут же их пальцы переплелись. Мирец наклонился и крепко обнял, словно только сейчас осознал, что мог ее потерять. Горло подкатил комок. Она снова собиралась плакать. Но почему с ним Соня становилась такой плаксой? Может, чувствовала, что он не обидит, даже если покажется слабой? Соня глубоко вздохнула, уткнувшись носом ему в шею. От мужчины остро пахло лекарствами. Этот непривычный больничный запах сбивал с толку. Врачи сказали, что Терри ранили в бедро. Он едва ходил, но все таки добрался до ее палаты, чтобы убедиться, с ней все в порядке. Как после этого в него не влюбиться? Тебе больно?» Почувствовав ее слезы, перепугался Терри. Соня покачала головой, пытаясь успокоиться. Конечно, чувствовала она себя не очень, ее поташнивало, но это были такие мелочи по сравнению с тем, что пришлось пережить. «Мне было страшно». Признание далось с трудом. Она никогда не говорила, что чего-то боится. Смеяться над страхом стало ее привычкой, но с Терри можно было оставаться собой. «Как ты?» Он отстранился, стер скатившуюся по ее щеке слезинку. Жива, благодаря тебе. Соня жала его пальца и глубоко вздохнула. Стало чуточку легче. Спасибо, что вытащил. Дурочка, я не мог тебя потерять. Мужчина вдруг снова сильно обнял ее, и Соня замерла, боясь пошевелиться. Миреец молчал, но о его чувствах говорили руки, поглаживающие ее спину. Взаимно прошептала Соня, вцепившись ногтями в его больничную пижаму. Потянула на себя, места для двоих на койке едва хватало, но как приятно было лежать в объятиях Терри. Рядом с ним было спокойно и уютно, никуда не хотелось его отпускать. А он не торопился уходить. гладила ее, легонько целовал в нос и щёки. Почувствовав, что пригрелась и начинает засыпать, Соня нехотя пробормотала. «Тебе надо идти». Еще минутку», – настойчиво попросил Терри. Заснули они вместе. Утром обоим устроили разнос. Если бы Терри не был гостем с другой планеты, их бы точно развели по разным этажам. Ушёл он, хромая, но все равно вернулся под вечер, невзирая на возмущенные крики медсестер. Пришёл и на следующий день перед самой ее выпиской. Но даже после встречи не прекратились. Просто теперь Соня с Терри поменялись местами. Уже она навещала его, вырываясь из душного офиса на время обеденного перерыва или заезжая после работы. Вместе они прогуливались по территории больницы, болтая о пустяках, и не только. Несмотря на бурный роман, они не забывали обсудить детали контракта. Но Соня все еще угнетала мысль, что контракт они заключили из-за личных отношений. «Скажи честно, почему, Амадина? Тебя летучая рыба заинтересовала или что-то другое?» Она не выдержала угрызений совести. Конечно, другое, ответил Терри, полюбовался на ее вытянутое лицо и добавил. Это из-за асфарий. Я не могу упустить такую выгоду. Придурок! стукнула его кулачком Соня, но мужчина сделал вид, что не расслышал. Мириец практически полностью восстановился и горел желанием вернуться в строй, так что вскоре его застали в палате с развернутыми на пол стены виртуал-окнами. Досталась принесена коммуникатор Сони и самому пациенту. «Рассказали отдыхать и не перенапрягаться, так и надо делать». Спустя несколько дней Соня столкнулась у выхода с Леринусом. Тот выглядел обеспокоенным. Он прошел мимо, будто не заметил знакомую. Соня с тревожным чувством поднялась в палату. «Тебя сегодня выписывают?» Удивилась она, увидев, что Терри одевается в повседневный рабочий костюм. У кровати стояла модная трость, и ему до сих пор было тяжело ходить. Каждый раз, видя, как он хромает, Соня ощущала острое чувство вины. «Уже выписали. Я задержался дольше, чем думал. Родители переживают, что редко выхожу на связь. Он виновато улыбнулся. Прости, надо было предупредить, чтобы зря не приезжала». «Ерунда. Подвезу тебя до отеля», — отмахнулась Соня. Все равно кое-кому пока нельзя управлять транспортом». «Если честно, я надеялся, что ты так скажешь». Усмехнулся мужчина, поправляя галстук. Идем, расскажешь, что нового». Однако поговорить в кабине у них не вышло. Коммуникатор Терри разрывался от входящих звонков, и Соня устала слушать его извинения. «Раз надо отвечать, то ничего не поделаешь». «Кажется, тебя потеряли», — заметила она, стараясь скрыть за сарказмом разочарование. «Это из-за брата. Леринус проболтался, что я в больнице», — признался Терри, отправляя какие-то файлы. «Брат рвет и мечет и обещает отправить меня на галеры». «А разве он был не в курсе?» Я предпочел скрыть от семьи наше приключение». Соня поймала себя на мысли, что тоже не хочет рассказывать о случившемся Инге. По крайней мере, не сейчас. Пусть сестра отдыхает спокойно. Поволноваться за нее она успеет. Остановившись на стоянке у гостиницы, Соня помогла Терри выбраться из аэроката. «И они инвалид. Сам справлюсь». Он опирался от рост и старался выглядеть бодрее, чем был на самом деле. Над губой выступили бисеринки пота. «Я не сомневаюсь в тебе». Она успокаивающе похлопала его по руке и проводила до номера. Сунула в холодильник несколько кусков пиццы, купленных по дороге, заварила зеленый чай. Терри подошел, обнял ее со спины. «Я скоро уеду, меня ждут в главном офисе Канты», сказал он, и Соня медленно опустила заварник. Руки задрожали, и она боялась вырнить его и разбить. «Ясно», — ответила она заледеневшим голосом. Терри зарылся пальцами в ее волосы. «Я не хочу уезжать». «Но тебе надо». Это был не вопрос, а утверждение. Соня скорее ощутила, чем увидела, как Терри кивнул. «Не хочешь остаться сегодня у меня?» Осторожно спросил он. «Тебе нельзя заниматься ничем активным». Напомнила ему Соня. Она не могла понять, что сейчас чувствует. Точно не злость, ни обиду. Опустошенность, Да, пожалуй. А еще отчаянное желание побыть с ним подольше, ведь она знала, что рано или поздно это случится. Но все равно новость выбила из колеи. Просто побудем вместе». Выдохнул мужчина ей в макушку. Соня прикусила губу, задумавшись. Она могла взять день отдыха с учетом, что вышла на работу вместо того, чтобы сидеть на больничном. Проблема руководящего состава — болеть совершенно невыгодно. «Я хотел бы отправиться с тобой на Мирию». «У меня есть дом на берегу моря. Тебе там понравится, поженимся, родим парочку таких же неугомонных, как ты, детишек. Даже феером можно завести». Запнувшись, предложил Терри. И Соня замерла в его руках. «Ты же пошутил?» Она повернулась, посмотрела на него и, увидев открытый взгляд, смутилась. «Я не говорю, что это плохо. Просто мы знаем друг друга всего ничего. Я вообще не задумывалась о замужестве». Она осеклась, запутавшись в собственных словах и чувствах. «Не бойся, я пошутил». С непроницаемым лицом сказал Мириц. Терри уехал через два дня. Расставание далось сложно, но они много переписывались, общались по видеосвязи, засыпали за долгими разговорами. Соня бежала к терминалу, бросая все дела. Крис ругался, безрезультатно пытаясь дозвониться до подруги вечером. Ее коммуникатор постоянно был занят. Терри же, несмотря на отказ, не сдавался. Он сбрасывал ей фотографии своего родного города, побережья, на котором стоял его дом, звонил, когда на улице бушевала непогода, а огромный водяной смерч заворачивал в вихревые спирали над бушующим морем. Он показывал ей висячие сады, тихие укромные места, где любил бывать совсем маленьким, делился самыми сокровенными тайнами, медленно, но верно влюбляя ее в свою планету. И добился своего. Соня полюбила Мирию заочно и готова была вылететь к нему при первой возможности. Она уже заказала билеты на шаттл. Оставалось только дождаться Ингу, передать ей дела Амадины, и свободно. Соня отсчитывала дни до приезда сестры, но когда Инга, бледная и уставшая после долгого перелета с Октавией, вернулась домой, мир в очередной раз перевернулся. Кто ж знал? что рассудительная старшая сестра влюбится как девчонка и будет не меньше Сони страдать вдалеке от любимого. Но в отличие от нее, Инга даже позвонить не решалась, с каждым днём становясь все тревожнее и печальнее. Отъезд отложился на неопределенный срок, и снова были долгие звонки и бессонные ночи, полные задушевных разговоров. Терри скучал, она тосковала не меньше. Все чаще Сони казалось, что пора закончить эти мучительные отношения, С глаз долой и сердце вон. Она не могла бросить сестру, а Терри не мог оставить Мирию. Жить на расстоянии сотен световых миль было невыносимо. Очередной одинокий вечер прервал звонок в дверь. Соня ожидала Ингу, но ее поприветствовал Крис, подняв блок с несколькими пивными банками и большой пакет с чипсами. «Поболтаем», — предложил он, и Соня отошла от двери, пропуская его в квартиру. Выглядела она не лучшим образом, растрёпанная в старых полинявших джинсах и растянутой футболке. «Что ты совсем раскисла?» Крис посмотрел на творящийся в комнате беспорядок. Еще больше хаос, чем обычно». Соне не хотелось заниматься уборкой, мусор копился, захламляя и без того небольшую площадь. Отправленные Терри цветы давно завяли, девушка оставила лишь один подсохший букетик, поставив вазу у кровати. «Не лезь в душу!» Вздохнула Соня. Сегодня созвониться с Терри не удалось, поэтому настроение у нее было особенно отвратительным. «Выпьем». Друг бросил банку пива, и Соня ловко ее поймала. Открыла, глотнула и поморщилась. «Где ты умудряешься покупать эту гадость?» «В супермаркете через дорогу», – пожал плечами Крис. Развалился на диване, разглядывая стоящие на столике голограммы. На одной из них улыбался Терри, что-то рассказывая на фоне морских волн. «Сильно по нему скучаешь?» «А ты не догадываешься, просто заткнись или убирайся». Огрызнулась Соня и в раздражении указала на дверь. Парень как-то странно хмыкнул и, порывшись в кармане, бросил ей на колени черную коробочку. Соня с удивлением узнала в ней компактный, умещающийся на ладони телепорт. «Зачем мне это?» «Инга просила передать ответный подарок, у тебя ведь скоро день рождения». «Это билет на Октавию?» Не поняла Соня, поворачивая телепорт в руке. «Намерею! В центральный аэропорт!» Крис глотнул пиво, сразу опустошив половину банки. Соня смотрела на телепорт с надеждой и отчаянием. «Издеваешься? Как я сейчас брошу Ингу, когда она...» «Инга справится», — посерьёзнил друг. «Она столько сил вложила, чтобы ты была счастлива, так давай, беги к своему Терри. Киснуть и прозябать на одном месте — это точно не для тебя. «Но...» Соня почти решилась, но не хватало последнего толчка, чтобы отринуть сомнения. «Забыл сказать, Терри ждет тебя уже около часа». Парень допил пиво и бросил банку кучи мусора. «Я в пробке застрял, должен был раньше его принести, только не забудь». «Спасибо!» Соня бросилась к нему на шею, расцеловала в щеке и, отстранившись, решительно сжала телепорт в кулаке. «Переодеться!» Договорил Крис, глядя на пустое место, на котором только что стояла подруга. Затем фыркнул и открыл новую банку, поздравляя себя с успешно выполненным заданием. Старый Нептунец забрался на гору и уселся на поваленное дерево, глядя на океан. Спокойная синяя гладь умиротворяла. Сегодня он последний вечер проводил на острове, а после возвращался на родину. Что, старина, нагулялись мы с тобой вдали от родной планеты? Он потрепал по холке открывшего пасть феера. Зверь облизнул ему руку и привалился к хозяину большой головой. Он тоже устал после подъема. Светила медленно клонились к закату. Тени становились длиннее, а спрятанная на вершине горы фигура человечков причудливее. Там маленькая земная девушка и мириец не знали, что у нептунцев существовало поверье. Пара, которая поднялась на гору, проживет долгую и счастливую жизнь. Нептунец не сомневался, все у них получится. Остров всегда сводит тех, кому суждено быть вместе. Конец.